Глава 3 Первое, что я вынужден был сделать, это подавить страх мальчика. Пожалуй, не каждый отнесется спокойно к появлению среди ночи незнакомца в собственной комнате. алёша кажется, был слегка удивлен тем обстоятельством, что не испытывает страха. Он сел в кровати и уставился на меня, изредка морщась от боли. «Ты кто?» – наконец спросил он. Я улыбнулся. «А ты хотел, чтобы я кем оказался?» От такой постановки вопроса мальчик растерялся. «Ты вор? Я вор? Нет, я скорее покупатель. Продаю решение проблем людей, покупаю то, что людям не нужно. У тебя есть проблемы?» Алёша уныло хмыкнул. «Да у меня вся жизнь сплошная проблема». «Ну что ж...» кивнул я это тоже решаемо если жизнь становится проблемой можно от нее избавиться ты как предпочитаешь в окноовые постели под поезд могу предложить я от совершенно безболезненный». мальчик отшатнулся в ужасе уставившись на меня ты хочешь меня убить я конечно нет я ж говорю я решаю проблемы людей «Ты пожаловался на свою жизнь. Я тебе предложил несколько способов эту проблему решить. Хотя, знаешь, на твоем месте я бы задумался над теми проблемами, которые делают проблемой твою жизнь». так «Да кто ты такой?» Я опять улыбнулся. «Ты не поверишь». «И все же, я черт». «Ага, а я ангел». «Ну вот, видишь, я же говорил, что ты не поверишь». «И что тебе от меня надо?» «А что черту может понадобиться от человека? Ну, конечно, его душа. В обмен я могу выполнить любое твое желание. Хочешь денег?» «Пожалуйста!» Я махнул рукой перед кроватью Алеши, выросла небольшая горка золотых монет. Уж чего-чего этого добра в аду хватает. Каждый черт мог без счета черпать золото из хранилища. Тем более, что золото в аду ценилось не выше песка. Мальчик недоверчиво уставился на монеты, слез с кровати и осторожно пощупал их. «Я сплю! Хочу еще напомнить сегодняшний инцидент у киоска. Я все видел. Это ведь я пришел тебе на помощь. И сегодня тебя выручил кем, по-твоему, был тот человек, кто принес твоему отцу 500 рублей?» Я покосился на Лену, которая медленно закипала, слушая нашу беседу. Но, помня обещание, не вмешивалась, оставалась невидимой. Алеша вдруг замер. «А отца ты можешь убить?» «Нет». «Я не имею права вмешиваться напрямую в жизнь людей, только действуя через них. Однако, если тебя это беспокоит, могу свести тебя с нужными людьми. Заплатишь им вот этим золотом и все. Или, если тебе жалко золото могу предложить яд. Гарантирую, что никакое вскрытие не обнаружит его в крови. Только влей с десяток капель в водку и все». Я достал из воздуха пузырек. «Вот». Алюша отшатнулся. «Я должен...» «Ну не я же!» «Говорю тебе, я могу действовать только через людей. Инструмент мой, исполнитель ты. Как видишь, все просто». Алюша неуверенно протянул руку и взял пузырек. Его рука дрожала. «Однако, — невозмутимо продолжил я, — учел ли ты последствия?» «Какие?» «Ну, ты несовершеннолетний, убив отца, ты отправишься в интернат, тебе это надо?» Алеша опустил взгляд, «Я его ненавижу!» «Знаю, твоя ненависть и привела меня сюда». «О, ненависть, это... это песня, какая она сладкая, особенно сладка, когда видишь, как твой враг корчится от унижения на твоих глазах, но разве я не прав?» «Не знаю». Ха, ты еще очень молод, и если хочешь, я тебя научу». «Хочешь научиться ненавидеть по-настоящему, а потом заставить своего отца приползти к тебе на коленях?» «Я не хочу». «А почему? Он ведь убил твою мать». «Откуда ты знаешь?» «Да я же черт, я знаю все. Хочешь, я расскажу, как все случилось?» «Однажды твой отец...» «Не надо...» «Ну вот видишь, ты и сам все понимаешь, так неужели ты простишь его?» Алеша крепко задумался. «Эх, молодость, молодость! Как все предсказуемо! И как давно он взращивал свою ненависть! Неудивительно, что его мать никак не хочет покидать землю. В своем теперешнем состоянии она прекрасно понимает, чем все может обернуться для сына». Но отец, неужели он не понимает, чем все закончится, или уже за бутылкой он ничего не видит? Все-таки во всем этом есть что-то странное. А вот мне даже интересно, устоит он против соблазна или нет? А ведь хочется, чтобы стоял чертовски хочется. Недаром же я прямо сказал, что я черт. Может, вспомнит разные сказки? А ты не похож на черта. Неожиданно заметил алёша Интересно, а многих чертей ты видел? Нет, но все равно не похож. Ясно, хмыкнул я. Не знаю, как правильно, но это точно неправильно. А вот так? Я преобразился. Теперь я выглядел как козел, стоящий на задних ногах и с руками вместо передних копыт. Рога, хвост, все как положено. Короткая черная шерсть по всему телу. Кошмар, короче. Встретишься с таким ночью, за заикай на всю жизнь, останешься. По крайней мере, я бы точно остался. У ну, людей определенно чрезмерно богатое воображение. Как они представляли себе такое страшилище, втирающееся в доверие к людям ради покупки их душ? Нет, в таком виде можно вызвать у человека полное доверие только при условии. что этот человек будет слеп на оба глаза и глуп, как карась. Или так? Я снова изменил облик, представ в виде высокого дяди с козлиной бородкой и длинным худым лицом. «Так ты действительно...» «Действительно...» «Самый натуральный черт! Что мне еще сделать, чтобы ты поверил?» «Не знаю...» «В таком случае, почему бы нам не поговорить о твоих проблемах? Если я черт, то я помогу тебе их решить. Если нет, ну что ты теряешь? Итак, я достал блокнот и ручку и приготовился писать, что ты хочешь». «Ну, Алеша задумался, наморщив лоб». «Ох, ребёнок, для него всё это игра, но ненависть у него настоящая. Здесь уж я ошибиться не мог, смесь взрывоопасная. Хочу, чтобы у меня было много денег, хочу машину», — я старательно писал. А мальчишка разошёлся не на шутку. «Далеко пойдёт парень. Интересно, а пароход с большой трубой ему зачем? По местному ручью ошибочно именуемому рекой плавать». «Все?» – поинтересовался я, когда мальчик выдохся. «А еще радиоуправляемую модель танка. Ну, какую видел в магазине?» Я покосился на солидный список в блокноте, потом на мальчика. «А настоящий танк тебе не нужен? Че уж мелочиться!» «Ладно, шутки закончились. Теперь давай поговорим серьезно». «А я думал, ты выполнишь все мои желания». Я вздохнул. Потом сел рядом с мальчиком. «Да выполнить твои глупые желания я могу». «Ну и что?» «Давай разберем их». «Пункт первый. Много денег». «Выполнить его проще всего». Я кивнул на стопку золота. «Я могу сделать, чтобы у тебя каждый день под кроватью появлялась по золотой монете, а ты подумал, что будет дальше». «Были миллионеры подпольные. А ты первым в истории будешь миллионером подкроватным. Как ты собираешься тратить эти деньги? Как объяснишь их появление отцу? Большие покупки заинтересуют власти. Ребенок тратит большие деньги. А где он их берет? Что ответишь?» «Ну, тогда еще один пункт. Защищай меня!» «Ха, нет, я не ангел-хранитель. Кстати, твои остальные пожелания не лучшие. Я уж молчу о том, что если у тебя будет много денег, то большинство желаний ты можешь выполнить и без моего участия». «Тогда какая мне от тебя польза? Денег не даешь, остальной выполнять отказываешься?» «Деньги, деньги, дребеденьги. Ты всерьез полагаешь, что деньги принесут тебе счастье?» «Меня будут уважать и бояться, как дядю Василия из третьего подъезда». «Дядю Василия?» — я заглянул в подаренный блокнот, быстро вписав адрес и имя. «Из какого архива желаете получить сведения адского или райского?» — появился вопрос, вместо вписанного мной. «Обоих!» — сердито написал я. Через секунду в блокноте появилось два текста «Ответ на мой запрос». Причем ответ из рая был написан какими-то сверкающими чернилами, которые, казалось, даже переливались всеми цветами радуги. Ответ из ада был небрежно накорябан тушью. С первых же слов стало ясно, кто и как уважает дядю Васю. А вот с боязнью, да, такого стоит бояться, да... «Чистилищем тут даже и не пахнет. Вопрос, как говорится, ясен». А, «Значит, как дядю Васю. Ну что ж, ты не передумал?» «Нет». «Ты хочешь много денег?» «Хочу? Я тогда покажу отцу». «Да покажешь, покажешь, только уточни, пожалуйста, что значит для тебя много». «Много это слишком расплывчато». «Ну, много, миллион». «Рублей? Лир? Фунтов? Долларов? Долларов? Отлично!» Я быстро сотворил пергамент с договором. «Прочитай и распишись!» Алеша недоуменно взял пергамент и попытался зажечь свет, но сам пергамент светился так ярко, что читать на нем можно было и в темноте. Мальчик перечитал договор несколько раз, но было ясно, что он мало что там понял. Говорю коротко, вздохнул я. «Я обещаю в течение недели снабдить тебя миллионом долларов, причем так, что это ни у кого не вызовет подозрения. Также в течение этой недели я обещаю взять тебя под свою защиту до выполнения мной пункта договора. В обмен ты отдаешь мне свою душу. Вопросы? «Да фигня все это!» – буркнула Леша. «Я тебе все равно не верю. Кто-то шутит глупо». «А почему бы не проверить?» Я молча протянул ручку, особую ручку. «Подпись кровью...» Полная чушь. Кстати, как и сам договор с дьяволом. Пожалуй, за всю историю я был первым чертом, который заключил договор с человеком. Но людские суеверия порой бывают такой полезной вещью. И ведь никому в голову не приходит, что ни черту, ни дьяволу вовсе нет нужды покупать душу у человека. Люди сами их отдают нам бесплатно, да еще и радуются при этом. Эх, наивная молодость. Алеша, хмуро поглядывая на меня, подписал. А ведь, похоже, он просто не понимает ничего. Думает, что просто спит, и все это ему только снится. Я аккуратно свернул пергамент с договором и посмотрел на мальчика. До утра, будущий миллионер. Не поворачиваясь к Алеше спиной, я попятился, медленно растворяясь в воздухе. Вернее, это ему показалось, что я медленно растворяюсь в воздухе. На самом деле я просто медленно окружал себя мороком, снижая его прозрачность. «Доволен!» – сердито поинтересовалась Альена, когда я полностью закрылся от земного мира. «А ты знаешь, нет». «Конечно, получил душу ребенка и недоволен». «Послушай, ну не превращайся в идиотку. Уж ты-то знаешь, что людские души таким образом не получают. Мы, черти, можем соблазнить и увести с пути. Тогда душа человека попадает к нам. Но не думаешь же ты, что душа человека попадет к нам из-за этой подписи? Тогда уничтожь договор. И не подумаю. Он дает мне власть над мальчиком, а это еще может пригодиться. Ты...» «Ты? Я! Я!» Альена сердито отвернулась от меня и уставилась в окно. «Ты так и собираешься всю ночь простоять? Мне кажется, нам стоит уйти из квартиры». Альена молча направилась к двери, но около нее обернулась. «А что ты запланировал по отношению к отцу мальчика? Тоже договор?» «Альена, ну не смеши, курей! Какой договор?» Это может сработать с ребенком, но никак не со взрослым. Он мне, во-первых, просто не поверит, даже если я представлю доказательства. Во-вторых, это только усложнит все. В-третьих, если кому-то заявляется черт и говорит, что он готов с ним заключить любой договор в обмен на душу, по-твоему, как будет на это реагировать нормальный человек? «Нет, самый верный способ заполучить души людей – это убедить их, что никаких чертей нет. Как и ангелов. Ладно, пойдем отсюда. Видно, придется тебе все объяснить, иначе так и будешь волком смотреть. А твоя помощь мне еще понадобится». Алиена подумала немного, потом медленно кивнула. «Хорошо, я тебя выслушаю, но куда ты собираешься среди ночи?» «По-моему, нам можно и здесь побыть». «Можно, но у нас есть одно дело. Нам нужно на кладбище». К «Куда?» — Альена аж поперхнулась. «На кладбище. Нам встретиться надо с одним э -э призраком. Поехали тебе метлу дать». «Я тебе что, ведьма, чтобы на метлах летать?» — взвелась Альена, но, поймав мой ехидный взгляд, примолкла. «Издеваешься, да?» Зловеще спокойно поинтересовалась она. «Все шутки шутишь! Ох, да шутишься ты у меня!» До кладбища мы добрались за час. Эх, был бы у меня хвост! Однако хвоста не было. Как не было и крыльев у Альены. Поэтому добираться пришлось паря над землей на высоте двух метров. Конечно, это быстрее, чем на своих двоих, но гораздо медленнее, чем с хвостом. Там ведь щелкнуло, и все... «Ну ладно, чего мечтать о несбыточном? Пришлось лететь, так сказать, своим ходом. Чертовски утомительно. И, ссылаясь на это обстоятельство, я отказался объяснять свои планы Олени. «Но ты же обещал!» «Обещал рассказать, но не уточнил сроки, извини. Но очень скоро ты мне понадобишься именно в качестве ничего не знающего. Иначе тебе будет очень трудно сыграть свою роль». «Я у тебя сейчас на голове сыграю кирпичом, тяжелым, каменным», — добавил я, но видя, что девчонка и правда готова настучать мне по кумполу, поспешил ее успокоить. «Ну, потерпи немного, когда все сделаешь, тогда я расскажу тебе, что трудно подождать до утра, но только до утра». Я опустился перед оградой кладбища и задумчиво почесал затылок. Покосился на недавно отстроенный храм за забором, протянул руку сквозь прутья, но тут же отдернул ее. Потом посмотрел на Альену, которая с нескрываемым злорадством наблюдала за моими потугами попасть на ту сторону. Я сердито хмыкнул и медленно побрел вдоль забора. «Ни за что не обращусь к ней за помощью, ни за что и никогда!» Через несколько сотен метров солидная ограда из металлических прутьев уступила место невысокой загородке, которую можно было элементарно перепрыгнуть. Можно было бы, если бы по ту сторону не располагалось кладбище. Вернее, даже не само кладбище, а храм на его территории. Без него еще как-то можно стерпеть и кладбище. Трудно, но можно. А вот так, короче, для черта... Побывать на кладбище все равно, что для человека принять душ из раскаленного пара. Я опять покосился на Альену. «Помощь не требуется», — сладким голоском осведомилась Альена. «Мне аж противно стало. Ну, погоди, я тебе это еще припомню». «А ты как думаешь?» — рявкнул я, не удержавшись. «Интересно, о чем ты думал, когда потащил нас на кладбище?» Хороший вопрос. Я опять посмотрел за ограду. И ведь не докричишься до призрака. Надо к могиле идти. Ты должен пообещать мне все рассказать, если я тебе помогу. И ты должен освободить меня от моего обещания. А девочка быстро учится. Далеко пойдет. Ничего, вот еще недельку со мной, и я сделаю из нее образцового черта... Тут я опять покосился на нее и вздохнул. «Или она меня превратит в ангела? А как еще можно будет назвать меня, если я выдержу с ней неделю только святым?» «Я тебе обещаю все рассказать, но от твоего слова не освобождаю. Так пойдет?» Нет. «Ну, тогда возвращаемся. Жаль, это был самый простой способ помочь мальчику». Я развернулся и направился вдоль ограды обратно. «Нет, все-таки ей еще до настоящего черта далеко. Совершенно не понимает, что такое блеф». «Ладно!» – поспешно закричала она мне вслед. «Я согласна!» Я тут же вернулся. «Ну, тогда вперед!» Алиена, изучающе взглянула на мое сияющее улыбкой лицо. «Опять надул», — печально констатировала она. «Я улыбнулся сильнее и подошел к ограде, но...» Алиена вздохнула и встала рядом со мной. «Давай руку, но я тебе это еще припомню!» Мы взялись за руки около минуты, стояли неподвижно. Только я изредка косил взгляд в сторону Альены, поэтому мог наблюдать, как все сильнее и сильнее разгорало золотистое свечение вокруг нее. Вот оно охватило и меня. Было слегка неуютно. При этом я понимал, что стоит Альене сейчас захотеть этого, как я моментально испарюсь, просто исчезну. Никакой черт не выдержит сияние ангела». Подобная мысль заставила меня вздрогнуть. Холод пробрал до костей. Сейчас моя жизнь целиком находилась в руках этой девчонки в самом прямом смысле. Кажется, Лена почувствовала мой страх и скорчила зловещую физиономию. Я криво улыбнулся. Вернее, я хотел просто улыбнуться, показав, что ничуть не боюсь, «А вышло у меня криво. Я боялся, еще как боялся!» «Пойдем!» От голоса ангела я вздрогнул, но тут же постарался взять себя в руки и сделал шаг. Вот мы и прошли прямо сквозь ограду. Я прислушался к своим ощущениям. «Вроде бы ничего страшного. Жив и неплохо себя чувствую». «Теперь можешь отпустить мою руку, как-то уж очень тихо», — сказала Алена. Я опустил глаза вниз. «О, великий горуян да как же она терпела!» От страха я так сдавил девчонке руку, что, наверное, переломал ей все кости. Я поспешно разжал ладонь. Алена медленно поднесла руку к груди и прижала ее другой рукой. Слегка улыбнулась, но улыбка тут же померкла. «Ну и силище у тебя!» «Ты могла бы крикнуть!» — заметил я, испытывая раскаяние. «Вот уж не думал, что когда-нибудь мне придется испытывать это чувство!» «Не могла! Тогда я не смогла бы защитить тебя, и ты бы погиб!» но Я медленно разжал ее руку и посмотрел на ладонь. Она была слегка покрасневшей и опухшей. Вот где мой дядя пригодился бы с его умением лечить, он бы за секунду все поправил. И почему я так не умею? «Прости», — попросил я. «Надеюсь, я не зря все это терпела», — буркнула Алена, вырвав у меня из руки свою ладонь. «Да уж, после подобного я был бы последним подонком, если бы обманул ее, даже хуже, человеком». Однако вместо ответа я только кивнул. Потом развернулся и решительно зашагал между могил, изредка бросая взгляды на надписи. Следом шла Альена. Погода была просто чудесная. Теплая летняя ночь, звезды, романтика, блин, да еще призраки всякие. Я повернулся к медленно вырастающему из надгробия привидению. «Человек!» Простонал он. «Я возьму тебя с собой!» Призрак говорил на межмировом языке, и я его понял без труда, вот для людей его разговор действительно напоминал стоны. Причем стоны в довольно неприятном диапазоне частот, что и вызывало у них страх. Плюс еще страх перед привидениями сам по себе, так что тут и самый смелый посидит. К тому же я присмотрелся... Точно, этот призрак еще и энергетический вампир. Весело. Ясно, что ему место в аду, но туда он идти не захотел. Вот и шастает бедолага. Людей пугает. Ладно бы еще пугал, а то ведь и энергию высасывает. С собой это куда? Вежливо осведомился я. Рядом со мной встала Лена и с интересом стала прислушиваться к нашему разговору. «С собой в могилу!» — уточнил призрак. Я вздохнул, совсем тупой. Еще не сообразил, на кого нарвался. «Не-а!» — покачал я головой. «Не хочу! Лучше я тебя с собой возьму!» «А это куда?» — удивился призрак. Я поднял руку и направил на призрака указательный палец. «Гулять не надоело!» «Похоже, до этого идиота наконец дошло». «Нет, не хочу, я не заслужил». «А вот это не мне решать», — преувеличенно печально сообщил я. И потом набедокурил при жизни, имея смелость ответить после смерти. «В ад, голубчик, в ад! «Я не заслужил!» — призрак задергался в невидимых путах. «Ага, так я и отпустил». «Ладно, примем апелляцию». Не опуская пальца, я одной рукой достал блокнот, присел на корточки и положил его на землю. Писать одной рукой было неудобно, однако опустить вторую я не мог даже на мгновение. Призрак моментально воспользовался бы этим. Записав вопрос, я поднялся и посмотрел на полученный ответ. «Ну что ж». «Приятно познакомиться, Петр Васильевич. Кажется, вы были начальником ЖЭКа. Маленький такой чинуша, но от которого зависели другие люди». «Уже тогда, вампир, похоже, вам доставляли удовольствие от страдания людей, которые приходили к вам за помощью. Отказывать вы умели, даже если не имели права на отказ. А вот унижать просителей совсем было необязательно. Даже смелости на более крупное преступление не хватило. Мелкие взятки и вереница униженных людей...» да довольно странное у вас хобби было. Да вы, батенька, садист. Что ж, теперь хобби будет у других. Ват, батенька, ват! Не хочу, я больше не буду. Дайте мне шанс, ну прошу вас. Я сплюнул. пшёл вон, дурак». Неожиданно возник небольшой смерчик и закрутил призрак. мик и он исчез. «Идиотизм!» – буркнул я, обращаясь к Альене. «У мужика 80 лет жизни было, чтобы сделать что-нибудь полезное. А сейчас дайте мне шанс, я больше не буду. Как маленький, честно, слово!» Альена промолчала. Ясно, что ей было жаль призрака, но она также понимала, что свое он заслужил сполна, и она не имеет над ним никакой власти. Поэтому только ограничилась кивком. Я покосился на ее руку, которую она все еще баюкала на груди. Опухоль вроде как слегка спала. Я поспешно отвернулся. Смешно сказать, но вид руки девочки вызвал у меня муки совести. Совесть у черта. Это как два министра в трамвае. Подняв голову, я посмотрел на луну. «Так, смерть не нашего и наступила». Ага, дату рождения умножить на номер ее знака, разделить на количество месяцев в году, применим коэффициент Брокса. Я повернулся на северо-запад. Да, похоже, там. А если я не прав, так и будем ночью бегать по всему кладбищу в поисках могилы Нинашевой. Я открыл блокнот и быстро набросал вопрос. Коэффициенты коэффициентами, но этот способ понадежнее. Получив ответ, я зашагал на север. «Ага, пришли. А то умножить, поделить, отнять. Фу!» «Алиена, исчезни!» «То есть?» – опишела девочка. «Ну, замаскируйся! Думаешь, призрак меня не увидит?» «Ну, она поймет, что кто-то есть, но кто не поймет. И главное, она не поймет, кто ты. Черт, ангел или другой призрак?» Алиена пожала плечами. «Как скажешь!» Я присмотрелся. Морока Льена сотворила неидеальный, но, видно, ее не было. А это главное. Я подошёл к могиле. Скромная, стандартная надгробие из железа и табличка с именем, датой рождения и датой смерти. Я постучал по ней. «Ау, гражданка не нашего, к вам, посетители!» «Это ты?» Передо мной висел призрак уже знакомой мне женщины. «Это ты», — согласился я. «Ну, в смысле, это я. Я хотел сообщить вам, что теперь вам незачем больше быть на земле. О вашем сыне я позаботился. Все нормально. Можете со спокойной душой идти в рай». «Позаботился?» «Ну да. Я его спросил, что ему хочется. Он сказал, миллион. Я ему пообещал его. Ну вот, в течение недели я даю ему миллион, и все в порядке». «Он счастлив. Кстати, могу исполнить и ваше желание. Сделаю так, что ваш муж перестанет петь». «Идиот!» «А твоя призрака у меня аж заложила в ушах». «Что ты наделал? Я не хочу, чтобы мой сын попал к вам». «А тогда надо было еще при жизни научить своего сына отличать добро от зла». «Сердито буркнул я». Да, виноват в том, что он дожил до 12 лет, и не различает эти понятия «я», что ли? Конечно, черти плохие, да, валите все на нас, а люди безгрешны, воруют». «Черт соблазнил! Грабят! Черт виноват! Взятку взял? Лукавый попутал! Ну да, лукавому делать больше нечего! Как стоять над плечом взяточника и нашептывать ему? Возьми деньги, ну возьми! Ну что, тебе тяжело, что ли? Тебе дают, так бери!» Призрак вопить перестал и теперь смотрел на меня тяжелым взглядом. «Я виновата, да?» «Мадам, я не предлагал вашему сыну денег. Я его спросил, что ему надо для счастья, он выбрал их. Сказал, что богатых боятся и уважают. Если он это хочет, я сделаю, чтобы его боялись и уважали. Я не придумываю желания, я их всего лишь исполняю». Но он же маленький и глупый. Он не понимает, чёрт, ну понилу его. Прошу тебя, если хочешь, возьми мою душу взамен, отпусти сына. Я склонил голову набок и изучающе посмотрел на колено преклоненного призрака. «Даже же тогда «Но обмен был бы заманчивый, и знаешь почему, женщина? Потому что твой сын все равно попадет к нам, даже если я оставлю его. Ты не научила его должным образом, но я на это не пойду». «У тебя нет души?» «Нет». «Душа — это привилегия людей, но не пойду на это я вовсе не из-за отсутствия души, просто я подписал договор, дал слово, а нарушить его я не могу. Есть только один вариант, Алёша должен отказаться сам от договора, но... Но если бы от договора со мной можно было бы легко отказаться, то я был бы не чёрт, а лох. но он должен не просто отказаться, но и победить меня». А я не про победу в драке. Он должен победить меня в своей душе. Вы поняли, о чем я? «Но я что могу? Я призрак!» «Верно. А вы ничего не можете. Но я дам вам шанс. Один. И если вы проиграете, то и ваша душа, и душа вашего сына будут моими. Если победите... Впрочем, что будет в случае вашей победы, говорить не стоит». «Сама понимаешь. Что я должна сделать, черт? Я готова на все». «На все?» Не кидайтесь такими словами. «А что должны сделать? Помочь своему сыну, конечно». «Ну как? Я же призрак. Он меня не видит и не слышит. Черт, я ведь была дома после смерти, сидела рядом с собственным сыном. Пыталась звать его, кричала. «Ну, пожалей ты меня!» Я пожал плечами, а вот тут ничем помочь не могу. Единственное, что я готов для вас сделать, это позволить покидать кладбище в любой момент, когда захотите. Ну а дальше все зависит только от вас. Если любите, то способ помочь найдете, а договор заключен. Я развернулся и направился к выходу с кладбища. А у могильного холмика так и оставалось сидеть коленопреклоненная фигура призрака». Уже за пределами кладбища ко мне подошла Альена. Ее глаза пылали таким гневом, что мне стало даже страшно. Гневные ангелы — это, мягко говоря, пугающе. «Тебе лучше объяснить, что ты задумал!» тон -то вместе с гневом в глазах вообще-то пугал еще больше. «Тебе нравится причинять боль людям? Что это за игры?» «Боль? А тебе не приходило в голову, что и мир люди познают через боль? А что касается издевательства, а как мне еще было расшевелить мать, чтобы та кинулась на защиту ребенка? И как же она сможет ему помочь?» «Ты поможешь!» — тут же сказал я. «Я?» — лена так изумилась, что гнев в ее глазах моментально потух. «Ну, конечно, в конце концов, ты и ангел! Я ведь почему велел тебе спрятаться, чтобы нас не видели вместе? Я черт, ты ангел, понимаешь?» Лена молча изучала меня. Потом ее глаза широко распахнулись. «Ах ты, ты с самого начала это задумал, сукин ты сын!» «Ангелы не ругаются, — заметил я, — но Восхищаясь, с какой непринужденностью эта девчонка умела ругаться, а обычно, чтобы заставить ангела произнести хоть одно бранное слово, приходилось прилагать неимоверные усилия. А когда он все-таки ругался, то делал это так, словно жевал раскаленную сковородку. Алиена довольно витиевато отправила меня в дальнее путешествие, чтобы я не приставал к ней с разными дурацкими замечаниями. «Мне они в школе надоели», — добавила она. «Я кивнул. а Учтем. Однако осмелюсь заметить, что моя бабушка живет вовсе не по тому адресу, который ты назвала». Алиена фыркнула. «Если ты не перестанешь шутить и не скажешь мне, что ты замыслил, то по тому адресу будешь жить ты. Это ясно?» «Ясно. Итак, чего ж ты ждешь?» «Чего я жду?» – растерянно повторила Альена. Я в молчаливой молитве возвел глаза к небу. «Ну ты ангел или где? Только что я дал тебе прямую возможность вмешаться в наш спор с людьми. Не понимаешь?» Альена помотала головой. «У вас что, все ангелы такие тупые?» – вежливо поинтересовался я. Девчонка сердито насупилась и покосилась на большую сухую палку, лежавшую чуть в стороне от ограды. «Я счел за лучшую тему сообразительности ангелов не развивать. Вот ведь повезло!» «И почему дядя не смог отыскать какую-нибудь прилежную ученицу среди ангелов, которая не ругается, не дерется и не косится с таким многообещающим видом на разные тяжелые ударные инструменты?» «Нет, попалась какая-то хулиганка. Совершенно неправильный ангел». Я медленно ей разъяснил, как для маленькой. «Мы сейчас говорили с призраком. Своим договором с ней я позволил в спор вмешаться ангелом Понимаешь, ты сейчас отправишься к Зое Нинашевой и объяснишь, что ты ангел и должна ей помочь. Ясно? Ну ты что, слов не найдешь?» Как бы и сказал», — хмыкнула Альена, «но как я ей могу помочь?» «Ты что, не знаешь, как ангелы помогают? Ты вообще занятия в школе посещала?» Альена насупилась. «Я поговорю с ней, успокою, но за тобой буду приглядывать». Я демонстративно сел около ограды и скрестил ноги, посмотрел на небо и стал разглядывать полную луну. Между прочим, утром нам надо быть в доме Алеши. Обязательно. Поэтому, если через час не вернешься, то я отправлюсь без тебя. И тогда ты за мной точно не сможешь приглядывать. Альена что-то сердито буркнула и исчезла за оградой. Я приготовился ждать. Час прошел быстро, но ангела еще не было. Я накинул еще полчаса. без толку Я начал медленно закипать, ведь говорил же ей. Я подошел к ограде, но на этот раз ангел меня не защищал, и я аж зашипел от боли, когда оказался по ту сторону ограды. Поспешно выскочив обратно, я потер обожженную руку. Потом покосился на часы. Было около восьми утра». «Так, если через пятнадцать минут...» Альена, задумчиво разглядывая свои джинсы и майку, выплыла сквозь решетку и также задумчиво уставилась на меня. «Знаешь, а мне, оказывается, подобный фасон совсем не идет?» Я, уже открыв рот, чтобы обругать несносную девчонку, замер. Потом медленно подобрал челюсть с пола. «Чего?» «Я говорю, мне такой фасон не идет. Зоечка сказала мне, что это хорошо для сорванца, но она говорит, что девушка не должна быть настолько сорванцом. Понимаешь, она считает, что мальчикам больше нравятся такие девочки, о которых они должны заботиться». «Я медленно опустился на землю и уставился на нее, как на привидение. Вы там что, наряды обсуждали?» Альена надулась. от тебе тебе-то что? Мы поговорили там о своем, и вообще-то невежливо расспрашивать о конфиденциальном разговоре». «Это я расспрашиваю? Нет, я хоть один вопрос ей задал». «Когда я снова посмотрел на Лену, та уже преобразилась. Теперь на ней вместо потертых джинсов была синенькая юбочка до колен, белые носочки, сандалии и белая кофточка с какой-то оборочкой. И она задумчиво крутилась на месте, разглядывая себя в висящее перед ней в воздухе зеркало. Потом подняла руку к волосам и вытащила из них заколку». Тотчас волосы потоком хлынули ей на плечи. Я уже хотел было возмутиться, но замер. Девчонка как-то вдруг преобразилась. Всего ничего, но... Я так и остался стоять с открытым ртом, глядя на нее. «Черт возьми, а все-таки она красавица!» и как я сразу это не понял, где были мои глаза?» Я поспешно тряхнул головой, отгоняя на вождение. Потом щелчком пальцев рассеял зеркало. Алена сердито нахмурилась и повернулась ко мне. Я показал ей на солнце. «Время! Мы опаздываем! У нас нет времени на разные глупости!» «По-твоему, хорошо выглядит это глупость?» Возмутилась Альена. Я счел за лучшее промолчать. «Нам надо помочь ребенку и его отцу!» Это вмиг вернуло Альену на землю. Она со вздохом восстановила свой прежний наряд и опять собрала волосы в хвост. Я сожалеюще вздохнул. В своем новом наряде она нравилась мне больше. Альена же вдруг повернулась ко мне и лучезарно улыбнулась. «Спасибо, черт!» — вдруг сказала она. Потом поднялась в воздух и полетела в сторону города. Я с открытым ртом остался на земле глядеть ей вслед. «Да, пожалуйста!» — растерянно отозвался я. «А за что?» — потом потрес головой. «Женщиной!» — буркнул я презрительно. Поднялся в воздух и бросился догонять этого ангелочка. «Нет, с ней я точно стану святым!»